Издательство «Бомбора». Океан книг. Дэвид Кушнер. «Потрачено. Беспредельная история ГТА». Читает Пётр Сальников. Посвящается Энди Кушнеру. Пара слов от команды переводчиков. Честно признаемся, Назвать книгу «Потрачено» придумали мы. Вы наверняка знаете, как это слово стало мемом. Официальная локализация GTA San Andreas вышла сильно позже самой игры, поэтому многие играли в пиратскую версию с ужасным машинным переводом. Самое удивительное, что качество того одиозного перевода многих игроков, особенно юных, в те времена практически не беспокоило. Сюжет игры простой и прямолинейный, его можно запросто понять без текста. Геймплей — «Совершай преступление и избегай наказания» передает суть происходящего даже лучше дурно переведенных реплик. Локализации проблемы не ограничивались. В некоторых пиратских версиях GTA San Andreas был скрыт уровень розыска, а в других не работало радио. Но люди все равно продолжали играть и получать удовольствие. И много позже, когда они выросли и выучили английский, оказалось, что игра не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Выяснилось, что Grand Theft Auto — это сатира, полный отсылок к культовым гангстерским фильмам, что ее авторы невероятно внимательно относятся к деталям и истории Соединенных Штатов, всякий раз стараясь воссоздать эпоху со всей возможной точностью. От треков на радио до марок машин. Все до последней мелочи в GTA пропитано духом времени, духом Америки. Основатели Rockstar Games поставили перед собой сверхамбициозную задачу — заставить мир воспринимать игры всерьез. О творческом пути этих людей и пойдет речь в аудиокниге. Вы узнаете, как появилась идея создания Grand Theft Auto, какое влияние на людей, то есть на нас, она оказала, и как поборники морали пытались ее запретить. Разумеется, безуспешно. Это была определившая эпоху творческая работа, олицетворение, взросления прорывной индустрии. Говорил о ГТА дак Ловенштейн, который долгие годы защищал ее от нападок алармистов-консерваторов, ведомых Джеком Томпсоном. «Мы попросили Томпсона написать к этой книге предисловие, но он не ответил на наш запрос. Пользуясь случаем, хотим передать Джеку, что он зря беспокоился. Никто из нас не вырос преступником. Более того, новое поколение детей с не меньшим удовольствием открыло для себя новое поколение ГТА». Удачи на дорогах! Всегда ваши Михаил Бочаров, Алексей Матвеев, Павел Ручкин, Владимир Сичкарев.